Глава одиннадцатая. Не плюй в колодец. Однажды, приехав с утра на работу, понаехавшая застала дикий скандал. Какой-то азиатской внешности человек прямо-таки бушевал у окошка обменника, топал ногами и бешено грохотал выдвижным лоточком для передачи денег. Раз вы не принимаете ветхую валюту, то и выдавать должны только новую, с сильным китайским акцентом надрывался он. Не нужны мне ваши мятые рубли. Правильно, прицельно пробосил в темечко дебаширу инкассатор Леша. Построжено надо с этими бабами, а то распустились тут. Дебашир осекся, боязливо оглядел Лешу с ног до головы пожевал недовольно губами, притих. Да и что тут скажешь, когда над тобой развивается такая красота? Инкассатор Леша выглядел сегодня вызывающе прекрасно. Он прямо-таки свисал с тощего плеча понаехавший и изящно заплетался в ногах. Антураж инкассатора Леши объяснялся очень просто. Буквально на той неделе у него случился день рождения и он до сих пор его преданно отмечал. Понаехавшая ввалилась в обменник ровно в ту минуту, когда красавица Настя, глотая слезы, ковырялась в кассе, выбирая новенькие рубли для взъерошенного иностранного гражданина. «Набираешь? Молодец!» Леша буквально опрокинулся на диван, вытянул с наслаждением ноги. «Китайцев обижать нельзя. Они нам Као-Сао-Ванг поставляют». «Какой еще Као-Сао-Ванг?» «Бальзам такой. Золотая звезда. Вонючий? Жуть. Мать этим бальзамом все болячки лечит, начиная от головной боли и заканчивая с глазом». «То есть, как это, заканчивая с глазом? Как можно с глаз лечить?» понаехавшая убрала в сейф инкассаторскую сумку и поправила свисающий с шеи автомат. — И чего это ты разлегся? — Пора в машину, там тебя Шурик ждет. — Натурально. Лечит и все. Ни один глаз меня не берет. Леша поерзал, улегся удобнее, скрестил на груди руки. Девушки невольно залюбовались им. — Серые! Необычайно глубокого оттенка глаза смотрели ласково и чуть насмешливо. Светло-русые густые волосы непокорно велись на вспотевших висках. — И вообще, я отсюда никуда не пойду. Буду вас охранять! — смешно свел глаза к переносице Леша. — Тут охраны дофигища! Тебя только не хватало! — фыркнула Настя. Такого, как я, нигде не найдете. И вообще, я много веселых историй знаю. Про китайца Ху Цинга, например, хотите, расскажу? Нет! Значит так, этот Ху Цынг давно уже живет в Москве, лет 20 точно, то есть практически ассимилировался, ментально. В смысле ментально, встрепенулась Настя? В смысле мозгами. Виртуозно ругается матом, опять же, водочку уважает. То есть человек в душе практически русский, а снаружи нет. — Ну, скажи по этому поводу свое традиционное, не сдерживайся! — улыбнулся он понаехавший. — Мелкая твоя шевинистическая душонка! — с готовностью откликнулась понаехавшая. «Ха — Ха-ха-ха! Так вот, женился этот ху на нашей русской девушке. Жили они, не тужили, пока у них мальчик не родился. Вот тут-то и начались проблемы. Потому что иммигрировать надо с умом. Человеку по имени Ху делать в России нечего. Родится у тебя сын, быть ему хуевичем, а дочке, собственно, быть хуевной, что тоже, согласитесь, не фонтан. Инкассатор Леша с невозмутимым видом переждал приступ гомерического хохота, скрючившего девушек по разным углам обменника. «И чего теперь?» — отдышалась понаехавшая. «Имя себе меняет. Кто? Ху, кто ж еще? Не хочу говорить, чтобы мой сын звался гордым именем Дмитрий Хуевич. Хочу, чтобы он звался Дмитрий Сергеевич». «Да ну! Не бойся, сам все придумал!» — махнула рукой Настя. «Вот тебе крест!» Лёша хаотично потыкал себя в грудь. «Ху на моей однокурснице, Ляльки Вересаевой, женился. Так что теперь она лялька Цинк, хуева жена». «Ладно, пошли отсюда, рассказчик!» Дёрнула Лёшу за рукав понаехавшая. «Нам работать, а ты отвлекаешь». «Не ценишь ты меня!» Причитал Лёша, пока она волокла его обратно к ржавой шестерке служивший банку инкассаторским автомобилем повышенной бронированности. И истории ты мои не ценишь. И као у Ванком не пользуешься, не небось? Не ценю. Понаехавшая затолкала Лешу в машину и проследила, чтобы он устойчиво угнездился на сиденье. Захлопнула дверцу. И не пользуюсь. Кстати, бальзам «Золотая звезда» нам вьетнамцы поставляют, а не китайцы, ясно? «Аривидерчи, амигос!» «Ты автомат отдай, амигос!» Загоготал Лёша в победно удаляющуюся спину понаехавшей. Пришлось позорно возвращаться и вручать водителю Шурику автомат. «Чтоб глаза мои тебя не видели!» Брызнуло на прощание ядом понаехавшая. «Я тоже тебя люблю!» Не остался в долгу инкассатор Лёша. Ржавая шестерка, победно бибикнув ламбадой, стартовала в сторону театрального проезда. Понаехавшая проводила ее долгим, немигающим взглядом и громко вздохнула. Если рассказать на родине, что в Москве среди бела дня можно услышать автомобильный сигнал Ламбада, никто ведь не поверит. Пожаловалась она прогуливающемуся рядом начальнику гостиничной охраны Сергею Владимировичу по кличке Дровосек. Почему не поверит? Очень даже поверит. В Москве, как в Греции, все есть. И Дровосек, выводя бедрами восьмерки, проникновенно затянул на всю Тверскую. «А рекордасау, ва эстаркомэл анфордефо». «Я пойду!» — вспотела понаехавшая. «Иди!» — с смилостивился дровосек. «Сергей Владимирович, прием, что это было?» — захрипела рация. «Идите в жопу, прием!» Обратно зазборило лицо в суровую гримасу Сергей Владимирович. «Ты бы видела, как дровосек на проходной ламбаду наяривал!» Понаехавшая ворвалась в обменник и уставилась на Настю. «А бедрами как двигал?» «Как двигал?» Настя оторвалась от купюры в десять тысяч японских йен и уставилась на свою коллегу. «Вот так!» Понаехавшая попыталась повторить телодвижение дровосека. Настя окинула ее с нисходительным взглядом, фыркнула. «Даже в дровосеке развратности больше, чем в тебе». «Куда мне до дровосека?» понаехавшая достала из сейфа инкассаторскую сумку, аккуратно обрезала спаянную металлической пломбой суровую нить, вытащила пачку долларов. Нахмурилась. На верхней купюре колючим почерком была выведена ее фамилия. Интересно, она всю валюту пометила? Настя заглянула в сумку, вытащила еще одну пачку денег. Видимо, всю. Понаехавшая раскрыла веером доллары и продемонстрировала метки со своей фамилией почти на каждой купюре. «Чтоб ей пусто было!» — выдохнула в сердцах Настя. Банк со своими работниками был строг и требователен до нельзя. За малейшие, даже безобидные ошибки наказывал рублем. Особенно лютовал, когда кто-то из сотрудников принимал ветхую валюту. Притом ветхой считалась любая, даже новенькая хрустящая купюра старого года выпуска. Такую валюту банк мстительно возвращал кассирам. «Реализовывайте, как хотите», надрывалась в телефон заведующая отделом валютных операций Инна Денисовна. «Или же выплачивайте из своего кармана». Раз вы у нас такие умные!» На попытке втолковать банку, что приезжие не виноваты в диких местных нравах, начальство пожимало плечом и переходило на ультразвук. «А мы вас не держим! Увольняйтесь! Других наберем!» Особенно туго приходилось кассиршам, работающим в интуристе. «Попробуй объяснить привыкшему к вежливому обращению иностранцу, что он не может поменять вполне нормальные, но 1973 года выпуска доллары только потому, что так захотелось банку. Иностранцы реагировали на такой произвол весьма предсказуемо. Негодовали, оскорблялись и требовали незамедлительного обмена денег. «Не мы ввели такие правила», — слабо оправдывались девушки. «Это наш банк и наше начальство!» «Факинг-крэзи-банк!» — ругались иностранцы. «Энд-факинг-крэзи-босс!» Кое-кто из доведенных до белого коленя интуристов, как, например, утренний китаец, устраивали прямо-таки демарши. Девочки густо краснели, разводили руками, извинялись по сто раз. К сожалению, в те годы повсеместно царили нелицеприятные порядки. Банки упорно игнорировали распоряжение ЦБ принимать любую валюту, если только она не прострелена на вылет в пяти местах. Кассиры обменников были подневольными людьми и во избежании конфликтов с начальством придирались ко всему – печати или росписи на купюре или чуть потертому портрету президента. Правда, не все сотрудники следовали внутренней инструкции банка. Некоторые, особенно юродьевые работники, ухитрялись безропотно принимать все деньги. Особенно преуспели в этом деле праведная Ольга и понаехавшая. В отместку Инна Денисовна завела себе привычку выводить карандашом на неправильных купюрах фамилию строптивого кассира и возвращать их виновницы торжества с ультразвуковыми переливчатыми комментариями. Еще одна купюра времен царя Гороха, и они могут идти на все четыре стороны, предупредила недавно Инна Денисовна О.Ф., брезгливо тыкая длинным ногтем в купюру 1966 года выпуска. О.Ф., заведующую отделом валютных операций, терпеть не могла, поэтому мигом завелась. — Вы вообще соображаете, что говорите? Как можно отказать человеку в обмене, если он пришел с нормальными деньгами? Инна Денисовна мелко вздрогнула нарисованными бровями и тонкими холеными пальцами. — Еще раз вы позволите себе повысить на меня голос? и я уволю вас, При том по какой-нибудь нехорошей статье, ясно?» На каждом пальце Инны Денисовны переливалось кольцо повышенной каратности. Бриллиантовые и изумрудные брызги слепили и раздражали О.Ф. Она демонстративно встала руки в боки, выставила вперед правую ногу в псевдозамшевом ботинке, гордо вскинула голову. И по какой такой нехорошей статье вы меня уволите? Валютные махинации или, может быть, воровство? Иоф кинула многозначительный взгляд в сторону переливчатых пальцев заведующей отделом валютных операций. Я попрошу, заволновалась Инна Денисовна. Я попрошу. Попросит она. — Попрошай-ка, жопоногая! — взорвалась О.Ф. — Ты попросишь? А нам что делать? — Там кругом иностранцы, и все несут старую валюту. Чего нам делать, спрашиваю я тебя? — Мы подумаем над вашим поведением. — холодно отрезала Инна Денисовна и указала перстнем в дверь. — Вы свободны. — Очень надо! — дыхнула огнем О.Ф. и выскочила из кабинета. Они подумают. Они, оказывается, думать умеют. Ха!»